Глава 17. Журналисты и законодательство. Энтони Ричард. Журналисту необходимо знать законы, которые касаются его работы, иначе он просто опасен для своего издания. При этом один сотрудник может поставить журнал под удар своим невежеством, пропустив в печать материал, нарушающий законодательство. Другой, наоборот, может нанести вред журналисту, без, не, не, без надобности отказавшись от потенциально хорошего материала, ошибочно полагая, что содержание напечатанного противоречит закону. И в том и в другом случае издание окажется в проигрыше. Законы необходимо знать редактору, Ведь именно он является последней линией обороны. Его обязанность предотвратить любое нарушение. Именно редактор оценивает статью с правовой точки зрения в случае сомнений обсуждает спорные вопросы с репортерами, которые, в свою очередь, внимательно изучают отредактированную часть, чтобы убедиться, что редактор не внес в нее ошибки, которых не было в оригинале. Когда работа над номером совершается, большинство решений, касающихся правовой безопасности, в частности, когда речь идёт о том, будет ли статья вообще напечатана, принимаются в экстренном порядке штатными сотрудниками редакции. В этом случае редко последнее слово остаётся за редактором. Как правило, он обращается к заместителям главного редактора, главному редактору или даже к издателю интернет. Провозгласил революцию в области датского дела. Многие журналы сейчас существуют в электронном виде, либо как приложение к печатной версии, либо как самостоятельные интернет-издание. Журналистам не стоит забывать о том, что те же самые правовые нормы, которые регулируют деятельность печатных СМИ, относятся и к материалам, опубликованным в интернете.